Глава семнадцатая Вот уж не думала, что на третьем этапе я буду проводить время не с мужьями, а за столом с книгами. Учиться я привыкла, причем усердно и не жалея себя. Не знаю, как в других королевствах, но в Астионии есть нерушимые правила. Любой человек, принадлежащий королевскому роду, должен быть полезным в своей стране. А чтобы таковым стать, нужно очень много знаний. Существовали базовые знания. этикет, дипломатия, верховая езда и тому подобное. Этому начинали учить с четырех лет. По мере взросления добавлялись новые уроки, науки, искусство, физическая подготовка. Зачастую все это накладывалось, перекликалось. В возрасте 12 лет от учебы у меня были свободны лишь 7 часов, в которые нужно было уместить еду, сон и естественные потребности. К 13-14 годам Любой отпрыск королевской семьи был способен управлять не только поместьем, но и самыми обширными землями, даже королевством, если придется. А вот после этого возраста начиналось более узкое обучение. Сестру учили править, а я выбрала стезю дипломатии. Языки, традиции, особенности других народов – все это не только было мне чрезвычайно интересно, но и легко давалось. Конечно, какими бы способностями я не обладала, Такие знания не могли даться без колоссального труда. Тысячи прочитанных книг, сотни уроков с различными наставниками, постоянные поездки в соседние государства. Поэтому, когда Эрон принес около 15 томов о внутренних зверях оборотных магов, я лишь улыбнулась в предвкушении. Оказывается, я должна не просто познакомиться с внутренними зверями королей, но и понять, какой именно зверь сидит в Ироне и Иштани. «Собственно, именно для этого мне давалось пятнадцать томов на изучение особенностей». Иштен объяснил, что даже если я ошибусь, ничего страшного не случится. Просто мне будет чуть сложнее поладить с зверями. Зачем с ними ладить, знакомиться и тому подобное? Иштен и Эрон отказались объяснять. Лишь загадочно улыбались. Я надеялась, что смогу найти ответы в книгах. Но пока книги не давали ответов. Скорее пересказывали старые легенды. В Астионе предания были строжайше запрещены. Считалось, что они источник ереси и поклонения старым богам. Поэтому сейчас я читала их с превеликим удовольствием. Согласно легенде, Долерия начало всего сущего. Изначально были боги и богини, которые наполняли мир природой и живыми существами. Они поддерживали порядок в мире на протяжении многих лет, но скоро им наскучило. Для поддержания мира они создали магов, но те не справлялись с задачей. Вместо заботы о мире, маги заботились больше о себе. Разумеется, не все, но многие. Потому боги придумали оборотных магов. Человеческая душа и душа божественного зверя соединялись в одном теле, искореняя недостатки друг друга. Вот только сила магии двух душ была слишком велика для одного тела. Так появились спутницы оборотных магов, которые справлялись с этой проблемой. Легенда была простая, понятная и не слишком известная. Иначе кто-то уже давно додумался бы связать с этой легендой королей Долерии и их спутниц. Много преданий было посвящено этой легенде. Я читала их с удовольствием. Очень напоминала сказки, которые иногда мама читала нам с сестрой в далеком-далеком детстве. Вот только сказок было немного. Мало какие разрешались церковью. Легенд же было столько, что лишь очень хорошая память, позволяло мне в них не запутаться. Интерес интересом, но никаких ответов и подсказок по поводу тех зверей, что могут быть в Эроне и Иштоне, в первых двух томах я не нашла. Зато в третьем, который назывался «Полная классификация и характеристика божественных зверей», было все то, что я искала. Я думала, что легко совсем разберусь, но я себя переоценила. Столько зверей, столько особенностей, столько условий. И как мне понять, кто есть кто? Иштен четко сказал, что внешне я этих животных не увижу, пока не попробую угадать, кто есть кто. Вот, например, сверкающий орел островов и божественные сова. Мудры, расчетливы, не выпустят свою добычу. Вот и как мне понять, кто есть кто? Конечно, какая-то информация может быть дальше, но я уже столько прочла, а ничего конкретного не узнала. да иштан сказал это не слишком важно правильно назвать животных но мне показалось что узнать внутренних животных это экзамен такой маленький неозвученный но несомненно очень важный не только для королей но и для моего будущего единственное что я поняла у двух братьев не могут быть звери разных видов например если у одного внутри сидит кто то из птичьих то у второго не может быть кто то из кошачьих Приходилось сводить все крупицы воедино. Я просидела над книгой до вечера, отвлекаясь лишь на легкие перекусы, и едва не довела себя до истерики. Пришел Иштан, посмотрел на мои мучения, отчаянный взгляд и похлопал рукой по четвертому и пятому тому. «Конечно, ты не сможешь ничего определить исключительно с помощью третьего тома. Большая часть информации, которая тебе поможет, находится в четвертом и пятом. Извини, что не предупредил». Как ты не подумал, что ты так рьяно возьмешься за обучение? Я думал, что ты дальше первого тома не зайдешь. Они довольно нудные». «Нудные? Я читала святые трактаты и «Жития святых». Вот что поистине навевает скуку и сон. В любом случае, мне больше нечем было заняться», — ответил я, чуть улыбнувшись, и закрыла книгу. «Хватит на сегодня учебы». «О, Иштин прекрасно меня понял и склонился, чтобы поцеловать. Увы». Поцелуй был легким и едва ощутимым. Всего лишь касание, не больше. Я разочарованно отстранилась. Видимо, я слишком пристрастилась ко всему приятному и откровенному и забыла о скромности. «Бедный, бедный Эрон. Ты так легко променяла его на книги. Думаю, он был чрезмерно огорчен. Он так хотел тебя увидеть. Но Эрона сегодня не было». Насмешливое выражение тут же исчезло с лица Иштена, «То есть, как не было?» Я вздрогнула. На секунду мне стало настолько неуютно рядом с Иштином, что почти страшно, но вскоре это ощущение полностью пропало. Он... Я запнулась, с трудом сглотнув ком в горле, который мешал мне говорить. «Эрон не приходил сегодня». «Вот как?» «Извини, Олеся. Кажется, я тебя напугал. Мы придем завтра. Мне очень жаль, что приходится оставить тебя в одиночестве». У Иштона и впрямь был виноватый взгляд. словно он прекрасно понял, что его поведение едва не заставило меня потерять лицо от непонятного страха. Я задумчиво посмотрела, как Иштан буквально вылетел из покоев и открыла четвертый том. «Пожалуй, я изучу все прямо сейчас и постараюсь справиться с этим к возвращению королей».